Из тьмы его вывел радостный крик Будемира Жихарь открыл глаза и увидел траву Он подрыгал ногами и руками Все было на месте, только спина болела Жихарь сел и замотал простоволосой головой Вовсе никакой ни кулак треснул его по хребту Это была башка великана Магоги Жихарь взял вражескую конечность за волосы и поднял Магога еще успел показать ему язык, да тот так высунутым и остался. Богатырь поглядел на крыльцо. На ступеньках валялось, бывшей головой вниз, тело Магоги, и крови в этом теле было столько, что конь ржавый с отвращением поднимал копыта, сторонясь растекающейся лужи. Жихарь глянул выше. На навесе крыльца сидел петух Будимир, держав в когтях косу. Коса была красной Ни Гога, ни Магога Не погибли от человеческой руки Ведь нельзя назвать рукой голову в шлеме И петуха с человеком не спутаешь Жихарь долго сидел, где упал Все еще не веря в спасение Не уважил проб подубина Вот и влип, казнил он себя Только как же я с петушком-то теперь рассчитаюсь? Он тяжело поднялся И вернулся в избу, захватив на всякий случай кистень Но Гога не подавал признаков жизни Жихарь выдернул шлем из груди Теперь она была мягкая, человеческая Вытер шлем полой зеленого балахона Яростно пнул обломки меча под лица Потом по-хозяйски прошел на кухню Покойные князья пренебрегали не только хлебом, но и крупой Жихарь нагреб полное решето гречки и вынес на улицу Будемир, тотчас не упуская своей маленькой косы из лап, слетел вниз и весело стал клевать. Жихарь еще сходил на кухню, нашел ячменя для ржавого. Самому есть от чего-то расхотелось. У них ведь и оружие должно быть, думал он, шаря по ларям и кладовкам. Но попадались только тяжелые мясницкие ножи разных очертаний и назначений. Их и в руки-то брать было противно. Жихарь поставил на место опрокинутый стол. В глиняном пузырьке оставалось еще немного чернил. Жихарь поднял перо и, поражаясь новому умению, начертил на оборотной стороне пергамента несколько строк. Подождал, пока чернила просохнут. С омерзением взял кухонный нож и отсек голову Гоги. Кровь из людоеда уже почти вся вытекла. Жихарь вынес голову во двор к самому тыну и насадил на кол. все сказалось службу у князя Жупила.